Собаки устремились прямиком к экрану. Тварь Виктор почти отделилась от холста. Сейчас она пыталась разгрести завал из жестянок. «Да я это запалю!» – попросил господ. «Все-таки это моя работа!» Леди покладисто тявкнул и выронил сверток пламенеющей бумаги. Господ взял его в пасть и неторопливо двинулся навстречу твари. «Я спасаю мир!» – невнятно пробубнил пес и разжал челюсти. кучи мембраны тут же охватило белое и удушливое пламя. Тварь заверещала, всякое ее сходство с Виктором вдруг исчезло, и в огненной стихии теперь бушевало и корчилось нечто, напоминающее взрыв в аквариуме. Потом наружу вырвалось щупальца и крепко обвелось вокруг лапы господа. Пес извернулся и щелкнул челюстями, но промахнулся. ледди мохнатый кометой отважно кинулся на живой отросток тот резко отдернулся, сбив леди с ног и отшвырнул гаспода далеко в сторону сделав несколько сальто, гаспод приземлился но тут же попытался подняться впрочем после нескольких неверных шагов он вновь распластался на полу хорошая была лапа проговорил он леди сочувственно посмотрел на него огни уже лезали коробки с мембранами давай топай отсюда что пялишься капельнес смышленый сказал гаспод «Вот-вот рвануть должно. Да нет же. Не надо меня хватать. Положи меня туда, где я лежал. Ты не успеешь».